И мы вступили под своды, если можно так выразиться, местной казачьей алмаматер. Следом за нами поспевал Энзелин. Честно сказать, ваш высокблагородие, не с чем тут особенно знакомиться, доверительно говорил рядник, пока мы с некоторым изумлением озирали открывшийся нам пейзаж. Не строение свинство и более ничего. Но нашей вины в этом никакой нет